Часть 4. Назревшие неизбежности Лара лежала в полубреду в спальне на кровати Фелицаты семёновны. Вокруг нее шептались Свинтицкие «Доктор Дроков, прислуга».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 Как разыгралась эта история, а уже два раза являлись из полиции, и Комаровский выходил на кухню для объяснения Соколоточным и все улаживал. А чем дальше, тем все будет сложнее. Потребуется доказательство, что Лара целилась в него, а не в Корнакова. Но и этим дело не ограничится. Часть ответственности будет с Ларой снята, но она будет подлежать судебному преследованию за оставшуюся часть».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 Ее квартира была в верхнем этаже большого дома на Арбате. Окна этого этажа, начиная с зимнего солнцеворота, наполнялись через край голубым светлым небом, широким, как река в половодье. Пол зимы квартира была полна признаками будущей весны, ее предвестиями.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 Арбуз казался Ларе символом властности Комаровского и его богатства. Когда Виктор Ипполитович ударом ножа раскроил надвое звонко хряснувшее, темно-зеленое, круглое диво с ледяной сахаристой сердцевиной, у Лары захватила дух от страха, но она не посмела отказаться. Она через силу глотала розовые душистые куски, которые от волнения становились у нее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 Совсем другое дело было посещение Калагривова. Лара очень обрадовалась Лаврентию Михайловичу. Не потому, что он был так высок и статен, а благодаря выпиравшей из него живости и таланту.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 Была ужасная жара в городе, когда Лару повезли под злат венец, как цыганским панинским басом мурлыкала себе под нос Людмила Капитоновна, убирая Лару перед выездом. Были пронзительно желты золотые купола церквей и свежий песочек на дорожках гуляний. Запылившаяся зелень березок, нарубленных накануне к Троицыному дню, панура висла по оградам храмов, свернувшись в трубочку и словно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 Но, жертвуя своей будущностью в пользу Пашиной, Лара опускала свечу как можно ниже, и все понапрасно, потому что, сколько она ни старалась, все выходило, что ее свеча выше Пашиной. Из церкви вернулись прямо на пирушку в мастерскую художника, тогда же обновленную Антиповыми. Гости кричали «Горько, не пьется!», а с другого конца согласным ревом ответствовали «Надо подсластить!» и молодые, конфузливо ухмыляясь, целовались. Людмила Капитоновна пропела им величание «Виноград» с двойным припевом «Дай вам Бог, любовь да совет» и песню «Расплетайся трубчато коса, рассыпайтесь русы волоса». Когда все разошлись, и они остались одни,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 За перегородкой, отделявшей жилые закоулки от большой мастерской, где собрались гости, стояла большая багажная и одна средняя корзины лары, чемодан и ящик с посудою. В углу лежало несколько мешков. Вещей было много, часть их уходила на другой день утром малой скоростью. Все почти было уложено, но не до конца. Ящик и корзина стояли открытые, не доложенные доверху.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 Очнувшиеся снова пропустили по рюмочке за компанию с Надей. Надю быстро напоили. Скоро дом представлял сонное царство. Большинство, предвидя завтрашние вокзальные проводы, остались ночевать. Половина давно уже храпела по углам в повалку. Лара сама не помнила, как очутилась одетая на диване рядом с уже спавшей Ирой Лагодиной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 Порывы ветра терзали побеги дикого винограда, которыми была увита одна из террас. Ветер как бы хотел вырвать растения целиком, поднимал на воздух, встряхивал на весу и брезгливо кидал вниз, как дрявое рубище. Мимо террасы клиники подошел моторный вагон с двумя прицепами. Из них стали выносить раненых. В московских госпиталях, забитых до невозможности,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 И затем неприятность. Опять пересмотр вашей категории. На этот раз отстоять вас не удастся. Страшная нехватка военно-медицинского персонала. Придется вам понюхать пороху. Антиповы сверх ожидания очень хорошо устроились в Юрятине. Гишаров поминали тут добром. Это облегчило Ларе трудности, сопряженные с водворением на новом месте. Лара вся была в трудах и заботах. На ней были дом и их трехлетняя девчурка Катенька. Как ни старалась рыжая морфутка, прислуживавшая у Антиповых, ее помощь была недостаточна. Лариса Федоровна входила во все дела Павла Павловича. Она сама преподавала в женской гимназии. Лара работала, не покладая рук, и была счастлива. Это была именно та жизнь, о которой она мечтала. Ей... Нравилось в Юрятине, это был ее родной город. Он стоял на большой реке Рыньве, судоходной на своем среднем и нижнем течении, и находился на линии одной из уральских железных дорог. Приближение зимы в Юрятине ознаменовывалось тем, что владельцы лодок поднимали их с реки на телегах в город. Тут их развозили по своим дворам, где лодки зимовали до весны под открытым небом. Перевернутые лодки, белеющие на земле в глубине дворов, означали в Юрятине то же самое, что в других местах осенний перелет журавлей или первый снег. Такая лодка, под которую Катенька играла, как под выпуклую крышу садового павильона, лежала белым крашеным дном вверх на дворе дома арендованного Антиповыми. Ларисе Федоровне по душе были нравы захолустья, по-северному окающая местная интеллигенция в валенках и теплых кацавейках из серой фланели, их наивная доверчивость. Лару тянуло к земле и простому народу. По странности, как раз сын московского железнодорожного рабочего Павел Павлович оказался неисправимым столичным жителем. Он гораздо строже жены относился к юрятинцам. Его раздражали их дикость и невежество. Теперь задним числом выяснилось, что у него была необычайная способность приобретать и сохранять знания, почерпнутые из беглого чтения. Он уже и раньше, отчасти с помощью Лары, прочел очень много. За годы уездного уединения начитанность его так возросла, что уже и Лара казалась ему недостаточно знающей. Он был головою выше педагогической среды своих сослуживцев и жаловался, что он среди них задыхается. В это военное время ходовой их патриотизм казенный и немного квасной не соответствовал более сложным формам того же чувства, которое питал Антипов». Павел Павлович кончил классиком. Он преподавал в гимназии латынь и древнюю историю. Но в нем, бывшем реалисте, вдруг проснулась заглохшая была страсть к математике, физике и точным наукам. Путем самообразования он овладел всеми этими предметами в университетском объеме. Он мечтал при первой возможности сдать по ним испытания при округе, переопределиться по какой-нибудь математической специальности и перевестись с семьёй в Петербург. Усиленные ночные занятия расшатали здоровье Павла Павловича. У него появилась бессонница. С женой у него были хорошие, но слишком непростые отношения. Она подавляла его своей добротой и заботами, а он не позволял себе критиковать ее. Он остерегался как бы в невиннейшем его замечании, не послышался ей какой-нибудь мнимо затаенный упрек в том, например, что она белый, а он черный кости, или в том, что до него она принадлежала другому. Боязнь, чтобы она не заподозрила его в какой-нибудь несправедливо обидной бессмыслице, вносила в их жизнь искусственность. Они старались переблагородничать друг друга и этим все осложняли. У Антиповых были гости. Несколько педагогов, товарищей Павла Павловича, начальница Лариной гимназии, один участник третейского суда, на котором Павел Павлович тут однажды выступал примирителем, и другие. Все они, с точки зрения Павла Павловича, были набитые дураки и дуры. Он поражался Ларе, любезной со всеми, и не верил, что кто-нибудь тут мог искренне нравиться ей. Когда гости ушли, Лара долго проветривала, подметала комнаты, мыла сморфуткую на кухне посуду. Потом, удостоверившись, что Катенька хорошо укрыта и Павел спит, быстро разделась, потушила лампу и легла рядом с мужем с естественностью ребенка, взятого в постель к матери. Но Антипов притворялся, что спит. Он не спал».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 За нею следовали вспомогательные части, расширявшие прорыв. Постепенно отставая, они оторвались от головной группы. Это привело к ее пленению. В этой обстановке взят был в плен прапорщик Антипов, вынужденный к этому сдачей своей полуроты. О нем ходили превратные слухи. Его считали погибшим и засыпанным землей во взрывной воронке.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 И предстояло пройти быстрыми шагами, почти бегом разделявшее обе армии осеннее поле, поросшее качающееся на ветру сухою полынью и неподвижно торчащим кверху колючим будиком. Дерзостью своей отваги атакующие должны были выманить на штыки себе или забросать гранатами и уничтожить засевших в противоположных окопах австрийцев. Поле казалось бегущим бесконечным.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 Из застенчивого, похожего на девушку и смешливого частюлиша луна вышел нервный, все на свете знающий, презрительный ипохондрик. Он был умен, очень храбр, молчалив и насмешлив.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 Между ними был обеденный стол и длинное, узенькое от стены к стене тянувшееся окно. В комнате было жарко натоплено и накурено. Они открыли в окне две крайних оконницы и вдыхали ночную осеннюю свежесть, от которой потели стекла. По обыкновению они разговаривали, как все эти дни и ночи. Как всегда, розовато пламенел горизонт в стороне фронта. И когда в ровную, ни на минуту не прекращавшуюся воркотню обстрела падали более низкие, отдельно отличимые и увесистые удары, как бы сдвигавшие почву чуть-чуть в сторону, Живаго прерывал разговор из уважения к звуку, выдерживал паузу и говорил. «Это Берта, немецкая, шестнадцатидюймовая, шестьдесят пудов весом штучка» и потом возобновлял беседу, забывая, о чем был разговор. «Чем это так все время пахнет в деревне?» – спрашивал Гордон. «Я с первого дня заметил. Так слащаво, приторно и противно, как мышами. А, я знаю о чем-то. Это конопля. Тут много коноплянников. Конопля сама по себе издает томящий и назойливый запах падали». Кроме того, в районе военных действий, когда в коноплю заваливаются убитые, они долго остаются необнаруженными и разлагаются. Трупный запах очень распространен здесь, это естественно. Опять Берта, ты слышишь? В течение этих дней они переговорили обо всем на свете. Гордон знал мысли приятеля о войне и о духе времени. Юрий Андреевич рассказал ему, с каким трудом он привыкал к кровавой логике взаимоистребления, к виду раненых, в особенности к ужасам некоторых современных ранений, к изуродованным выживающим, превращенным в нынешнюю техникой боя в куски обезображенного мяса. Каждый день Гордон куда-нибудь попадал, сопровождая Живаго и благодаря ему что-нибудь видел. Он, понятно, сознавал свою безнравственность праздного разглядывания чужого мужества и того, как другие нечеловеческим усилием воли побеждают страх смерти и чем при этом жертвуют и как рискуют. Но бездеятельные и беспоследственные вздохи по этому поводу казались ему ничуть не более нравственными. Он считал, что нужно вести себя сообразно положению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 Следующую минуту при поднятии на крыльцо изуродованный вскрикнул, содрогнулся всем телом и испустил дух. Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса Гимазиддин. Кричавший в лицо офицер его сын, подпоручик Галиулин. Сестра была Лара Гордон и Живага свидетели. Все они были вместе.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 Они составляли необъяснимо уцелевший островок среди моря разрушений. Гордон и Живага возвращались вечером домой. Садилось солнце. В одной из деревень, мимо которой они проезжали, молодой казак при дружном хохоте окружающих подбрасывал кверху медный пятак, заставляя старого седобородого еврея в длинном сюртуке ловить его. Старик неизменно упускал монету. Питак, пролетев мимо его жалко растопринных рук, падал в грязь. Старик нагибался за медиком, казак шлепал его при этом по заду. Стоявшие кругом держались за бока и стонали от хохота. В этом и состояло все развлечение. Пока что оно было безобидно, но никто не мог поручиться, что оно не примет более серьезного оборота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 Отовсюду спёртое высотами и оттого неподвижное и душное. Парило. Пар стоял над котловиной и всё курилось, всё струями дыма тянулось вверх. Паровозный дым со станции, серая испарина лугов, серые горы, темные леса, темные облака. В те дни государь объезжал Галицию. Вдруг стало известно, что он посетит часть, расположенную тут, шефом которой он состоял. Он мог прибыть с минуты на минуту. На перроне выставили почетный караул для его встречи. Прошли час или два томительного ожидания. Потом быстро один за другим прошли два свитских поезда. Спустя немного подошел царский. В сопровождении великого князя Николая Николаевича государь обошел выстроившихся гренадер. Каждым слогом своего тихого приветствия он, как в воду в качающихся ведрах, поднимал взрывы и всплески громоподобно прокатывающегося ура. Смущенно улыбавшийся государь производил впечатление более старого и опустившегося, чем на рублях и медалях. У него было вялое, немного отекшее лицо. Он поминутно виновато косился на Николая Николаевича, не зная, что от него требуется в данных обстоятельствах. И Николай Николаевич, почтительно наклоняясь к его уху, даже не словами, а движением брови или плеча, выводил его из затруднения. Царя было жалко в это серое и теплое горное утро, и было жутко при мысли, что такая боязливая сдержанность и застенчивость могут быть сущностью притеснителя, что этою слабостью казнят и милуют, вяжут и решают. Он должен был произнести что-нибудь такое вроде «Я, мой меч и мой народ», как Вильгельм, или что-нибудь в этом духе но обязательно про народ, это непременно. Но понимаешь ли ты, он был по-русски естественен и трагически выше этой пошлости. Ведь в России немыслима эта театральщина. Потому что ведь это театральщина, не правда ли? Я еще понимаю, чем были народы при Цезаре, галлы там какие-нибудь, или свевы, или иллирийцы. Но ведь с тех пор это только выдумка, существующая для того, чтобы о ней произносили речи цари и деятели и короли. «Народ, мой народ». Теперь фронт наводнен корреспондентами и журналистами, записывают наблюдения, изречения народной мудрости, обходят раненых, строят новую теорию народной души. Это своего рода новый даль, такой же выдуманный, Лингвистическая графомания словесного недержания. Это один тип. А есть еще другой. Отрывистая речь, штрихи и сценки, скептицизм, мизантропия. К примеру, у одного, я сам читал, такие сентенции. «Серый день, как вчера, с утра дождь, слякоть, гляжу в окно на дорогу, по ней бесконечной вереницей тянутся пленные, везут раненых, стреляет пушка, снова стреляет, сегодня, как вчера, завтра, как сегодня. И так каждый день и каждый час...» Ты подумай только, как проницательно и остроумно. Однако почему он обижается на пушку? Какая странная претензия требовать от пушки разнообразия. От чего вместо пушки лучше не удивиться он самому себе из-за дня в день стреляющими перечислениями, запятыми и фразами, от чего не прекратит стрельбы журнальным человеколюбием, торопливым, как прыжки блохи. Как он не понимает, что это он, а «Ни пушка» должен быть новым, и не повторяться, что из блокнотного накапливания большого количества бессмыслицы никогда не может получиться смысла, что фактов нет, пока человек не внес в них чего-то своего, какой-то доли вольничающего человеческого гения, какой-то сказки». «Поразительно верно», — прервал его Гордон. «Теперь я тебе отвечу по поводу сцены, которую мы сегодня видали». Этот казак, глумившийся над бедным патриархом, равно как и тысячи таких же случаев, это, конечно, примеры простейшей низости, по поводу которой не философствуют, а бьют по морде. Дело ясно. Но к вопросу о евреях в целом философия приложима, и тогда она оборачивается неожиданной стороной. Но ведь тут я не скажу тебе ничего нового. Все эти мысли у меня, как и у тебя, от твоего дяди. «Что такое народ?» – спрашиваешь ты. «Надо ли нянчиться с ним, и не больше ли делает для него тот, кто, не думая о нем, самой красотой и торжеством своих дел, увлекает его за собой во всенародность и, прославив, увековечивает?» Ну, конечно, конечно, да и о каких народах может быть речь в христианское время? Ведь это не просто народы, а обращенные, претворенные народы. И все дело именно в превращении, а не в верности старым основаниям. Вспомним Евангелие. Что оно говорило на эту тему? Во-первых, оно не было утверждением «так-то, мол, и так-то». Оно было предложением наивным и несмелым. Оно предполагало. Хотите существовать по-новому, как не бывало? Хотите блаженство Духа? И все принимали предложения, захваченные на тысячелетия. Когда оно говорило «в Царстве Божьем нет Элина и Иудея», только ли оно хотело сказать, что перед Богом все равны? Нет. Для этого оно не требовалось. Это знали до него философы Греции, римские моралисты, пророки Ветхого Завета. Но оно говорило, в том сердцем задуманном новом способе существования и новом виде общения, которое называется царством Божиим, нет народов, есть личности. Вот ты говорил, факт бессмысленен, если в него не внести смысла. Христианство... Мистерия личности и есть именно то самое, что надо внести в факт, чтобы он приобрел значение для человека. И мы говорили о средних деятелях. Ничего не имеющих сказать жизни и миру в целом, о второразрядных силах, заинтересованных в узости, в том, чтобы все время была речь о каком-нибудь народе и предпочтительно малом, чтобы он страдал, чтобы можно было судить и редить и наживаться на жалости. Полная и безраздельная жертва этой стихии – еврейство. Национальной мыслью возложена на него мертвящая необходимость быть и оставаться народом и только народом в течение веков, в которые силою, вышедший некогда из его рядов, весь мир избавлен от этой принижающей задачи. Как это поразительно! Как это могло случиться? Этот праздник, это избавление от чертовщины посредственности, этот взлет над скудаумием будней, все это родилось на их земле, говорило на их языке и принадлежало к их племени. И они видели и слышали это, и это упустили». Как могли они дать уйти из себя душе, такой поглощающей красоты и силы? Как могли думать, что рядом с ее торжеством и воцарением они останутся в виде пустой оболочки этого чуда, им однажды сброшенной? В чьих выгодах это добровольное мученичество? Кому нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекала кровью столько ни в чем не повинных стариков, женщин и детей, таких тонких и способных к добру и сердечному общению? Отчего так лениво бездарны пишущие народолюбцы всех народностей? Отчего властители дум этого народа не пошли дальше слишком легко дающихся форм мировой скорби и иронизирующей мудрости? Отчего, рискуя разорваться от неотменимости своего долга, как рвутся от давления паровые котлы, не распустили они этого неизвестно за что борющегося и за что избиваемого отряда? «Отчего не сказали, опомнитесь, довольно, больше не надо, не называйтесь, как раньше, не сбивайтесь в кучу, разойдитесь, будьте со всеми, вы первые и лучшие христиане мира, вы именно то, чему вас противопоставляли самые худшие и слабые из вас».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 Также, стараясь идти вдоль изб, под прикрытием их углов, Юрий Андреевич быстро направился к себе назад. За два дома до его крыльца его свалила с ног воздушная волна разрыва и ранила шрапнельная пулька. Юрий Андреевич упал посреди дороги, обливаясь кровью, и потерял сознание.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 Ветер шевелил страницами писем и листами газеты. Послышались легкие шаги. Юрий Андреевич поднял от письма глаза. В палату вошла Лара. Юрий Андреевич и подпоручик, каждый порозень, не зная этого друг о друге, ее узнали. Она не узнала никого из них. Она сказала. «Здравствуйте. Зачем окно открыто? Вам не холодно?» И подошла к Галиулину. «На что жалуетесь?» — спросила она и взяла его за руку, чтобы сосчитать пульс, но в ту же минуту выпустила ее и села на стол у его койки, озадаченная. «Какая неожиданность, Лариса Федоровна!» — сказал Галиулин. «Я служил в одном полку с вашим мужем и знал Павла Павловича. У меня для вас собраны его вещи». «Не может быть, не может быть!» повторяла она. «Какая поразительная случайность. Так вы его знали? Расскажите же скорее, как все было. Ведь он погиб, засыпан землею. Ничего не скрывайте, не бойтесь, ведь я все знаю». У Галиулина не хватило духу подтвердить ее сведения, подчеркнутые из слухов. Он решил соврать ей, чтобы ее успокоить. Антипов в плену», — сказал он. «Он забрался слишком далеко вперед со своей частью во время наступления и очутился в одиночестве. Его окружили, он был вынужден сдаться». Но Лара не поверила Галиулину. Ошеломляющая внезапность разговора взволновала ее. Она не могла справиться с нахлынувшими слезами и не хотела плакать при посторонних. Она быстро встала и вышла из палаты, чтобы овладеть собой в коридоре. Через минуту она вернулась внешне спокойная. Она нарочно не глядела в угол на Галиулина, чтобы снова не расплакаться. Подойдя прямо к койке Юрия Андреевича, она сказала рассеянно и заученно. «Здравствуйте, на что жалуетесь?» Юрий Андреевич наблюдал ее волнение и слезы. Хотел спросить ее, что с ней. Хотел рассказать ей, как дважды в жизни видел ее гимназистом и студентом. Но он подумал, что это выйдет фамильярно, и она поймет его неправильно. Потом он вдруг вспомнил мертвую Анну Ивановну в гробу и тонины крики тогда в Сивцевом. И сдержался, и вместо всего этого сказал «Благодарю вас, я сам врач и лечу себя собственными силами, я ни в чем не нуждаюсь». «За что он на меня обиделся?» — подумала Лара, и удивленно посмотрела на этого Курносова, ничем не замечательного незнакомца. Несколько дней была переменная неустойчивая погода. Теплый, заговаривающийся ветер ночами, которые пахли мокрой землею. И все эти дни поступали странные сведения и ставки. Приходили тревожные слухи из дому, изнутри страны. Прерывалась телеграфная связь с Петербургом. Всюду, на всех углах, заводили политические разговоры. В каждое дежурство сестра Антипова производила два обхода, утром и вечером, и перекидывалась ничего не значащими замечаниями с больными из других палат, с Галиулиным, с Юрием Андреевичем. «Странный, любопытный человек», — думала она, — «молодой и нелюбезный» и нельзя сказать, чтобы очень красивый. Но умный, в лучшем смысле слова, с живым, подкупающим умом. Но дело не в этом. А дело в том, что надо поскорее заканчивать свои обязанности здесь и переводиться в Москву поближе к Катеньке. А в Москве надо подавать на увольнение из сестер милосердия и возвращаться к себе в Юрятин на службу в гимназии. Ведь про бедного Патулечку все ясно. Никакой надежды». Тогда больше не к чему и оставаться в полевых героинях. Ради его розысков только и было это нагорожено. «Что теперь там с Катенькой? Бедная сиротка!» Тут она принималась плакать. «Замечаются очень резкие перемены в последнее время. Недавно были святы. Долг перед Родиной, военная доблесть, высокие общественные чувства. Но война проиграна». Это главное бедствие, и от этого все остальное все развенчано, ничто не свято. Вдруг все переменилось, тон, воздух, неизвестно, как думать и кого слушаться. Словно водили всю жизнь за руку, как маленькую, и вдруг выпустили. Учись ходить сама. И никого кругом, ни близких, ни авторитетов. Тогда хочется довериться самому главному – силе жизни или красоте, или правде, чтобы они, а не опрокинутые человеческие установления, управляли тобой, полно и без сожаления, полнее, чем бывало в мирной привычной жизни, закатившейся и упраздненной. Но в ее случае, вовремя спохватывалась Лара, такой целью и безусловностью будет Катенька. Теперь, без потулечки, Лара только мать и отдаст все силы Катеньки, бедной сиротки. Юрию Андреевичу писали, что Гордон и Дудоров без его разрешения выпустили его книжку, что ее хвалят и пророчат ему большую литературную будущность, и что в Москве сейчас очень интересно и тревожно нарастает глухое раздражение низов, Мы накануне чего-то важного, близятся серьезные политические события. Была поздняя ночь. Юрия Андреевича одолевала страшная сонливость. Он дремал с перерывами и воображал, что, наволновавшись за день, он не может уснуть, что он не спит. За окном позевывал и ворочался сонный, сонно-дышащий ветер. Ветер плакал или питал – «Тоня, Шурочка, как я по вас соскучился, как мне хочется домой, за работу!» И под бормотание ветра Юрий Андреевич спал, просыпался и засыпал в быстрой смене счастья и страдания, стремительный и тревожный, как эта переменная погода, как эта неустойчивая ночь. Лара подумала, он проявил столько заботливости, сохранив эту память, эти бедные Потулечкины вещи. А я, такая свинья, даже не спросила, кто и откуда. Следующий же утренний обход, восполняя упущенное и заглаживая след своей неблагодарности, она расспросила обо всем этого Галиулина и заохала и заахала. «Господи, святая твоя воля! Брестская, 28, Тверзины, революционная зима 1905 года, Юсупка!» «Нет, Юсупки не знала, или не помню, простите, но год-то, год-то и двор!» Ведь это правда, ведь действительно были такой двор, и такой год. О, как живо она вдруг все это опять ощутила. И стрельбу тогда, и, как это, дай бог памяти, Христово мнение. О, с какой силою, как проницательно чувствует в детстве впервые. Простите, простите, как вас, подпоручик, «Да-да, вы мне раз уже сказали спасибо. О, какое спасибо вам, Осип Гемозиддинович! Какие воспоминания, какие мысли вы во мне пробудили!» Весь день она ходила с тем двором в душе, и все охало и почти вслух размышляла. «Подумать только, Брестская, двадцать восемь!» «И вот опять стрельба, но во сколько раз страшней! Это тебе не мальчики стреляют!» А мальчики выросли, и все тут, в солдатах. Весь простой народ с тех дворов и из таких же деревень. Поразительно, поразительно. В помещение, стуча палками и костылями, вошли, вбежали и приковыляли инвалиды. И неносилочные больные из соседних палат. И наперебой закричали. События чрезвычайной важности. В Петербурге уличные беспорядки. Войска петербургского гарнизона перешли на сторону восставших. Революция.